«Абдулла, — продолжал принц, — был христианин. Да, вы хорошо расслышали, он был христианин. И все-таки, покупая оружие, готовил войну против христианского мира. Выходит, он был изменник и отступник? Черное пятно на лице человечества. Бак!» Воскликнули Чиуши впервые за этот день, ибо были вконец обескуражены стремительным развитием событий, чтобы набраться духу произнести то единственное слово, которое им разрешалось произносить. — А на чьи деньги готовил Абдулла войну против христианского бога Панторея? — скричал принц срывающимся голосом. — На ваши деньги! За ваш счет! Бак зарыли чеуши. Он отобрал у вас фамильные драгоценности и тяжким трудом заработанные дукаты, чтобы покупать на них пушки и убивать благочестивых последователей могущественного Пантарея. А мой брат, придурковатый хлюпик, ему благоволил и даже после его смерти хотел продолжать его злодеяния. Бак воскликнули чеуши. Но отныне, — продолжал принц, — Аллах положил конец всем этим грехам и извращениям, спалив жарким дыханием своего гнева как Абдуллу, так и моего мерзкого брата, и возвысил сан высочайшего достоинства меня, принца Мустафу, который обещает обеспечить вам дружбу с миром христианского бога Панторея вместо кровавой бойни за которую вам пришлось бы расплачиваться не только земными владениями, но и жизнью своих сыновей. Однако прежде чем воцарится мир и на эту землю, на этот город снизойдет благословение, необходимо уничтожить всех изменников, кто поддерживал ухищрения Абдулы, и даже сегодня, когда его уже нет среди живых, дерзко проявил свои симпатии к его попыткам разрушить и разорить эту империю, не бьюшись на заседание совета одетыми, как он желал, в грязные тряпки. Услышав эти слова, учёный историограф Хамди бросился бежать. Визжат страха, а вслед за ним, вскочив на свои хилые неверные ножки, устремился слабоумный великий визирь. Пустились на утеки с те ища ушей, кто по неосведомлённости тоже пришли в бедной одежде, но никому не удалось убежать далеко, ибо через главный вход в залу заседаний вломился отряд янычар, вооружённых как в давние времена, традиционными бунчуками под предводительством одного храброго капитана, который в свое время, как вы и помните, получил от Петра Куканя из Кукани такой щелчок по носу, что захлебнулся собственной кровью. И не успели беглецы оглянуться, как под градом палочных ударов были согнаны в кучку и отведены во двор блаженства» где и всех до единого, и историка Хамди, одним из первых, посадили на кол, оставив умирать медленной смертью, проклиная Аллаха, мир и людей. Тем временем кошмар, разыгравшийся в Сирале, смрадным пожаром охватил весь город, Спешно произведенный в генералы, капитан Янычар захватил дворец, где с незапамятных времен живали его предшественники, и который генерал Ибрагим Ага, то бишь франта, аж завтра домой, передал военному ведомству, чтоб Петр смог учредить там военную академию. Новый генерал собственноручно зарезал теоретиков современной стратегии, генералов фон Готтенрота и фон Шауэра, Имерелы зарубить в куски их учеников, размещенных во дворце турецких офицеров и унтеров, ибо они были несомненно заражены предательскими и враждебными истинове ри Магомета знаниями, полученными от немецких диверсантов.